«У меня создалось впечатление», — объявил он, поглаживая свои пыльные усы, «что ваши успехи становятся все более плачевными. Вы не блекнете, мальчик, вы заметны всем и каждому. Более того, проглядеть вас весьма проблематично. Да если бы вы явились сюда в компании фиолетового льва, зеленого слона и малинового единорога, на котором восседал бы король Англии в церемониальном одеянии, Я нисколько не сомневаюсь, что люди замечали бы вас и только вас. От всего остального отмахнулись бы как от мелочей, не заслуживающих внимания. Никт молча смотрел на учителя, а сам думал, есть ли в городе живых магазины, где продаются надгробия, и если да, то где именно? Блекнуть ему хотелось меньше всего. Он воспользовался тем, что мисс Бороуз легко отвлекалась от правописания и сочинения и расспросил её о деньгах и как ими пользоваться. За эти годы у Никто накопилось немного монет, он знал, что легче всего найти мелочь в траве, где недавно обнимались и целовались парочки, и решил их, наконец, на что-то употребить. «Сколько может стоить надгробие?» — спросил он у мисс Бороуз. «В моё время?» — ответила она. «Оно стоило пятнадцать гений. Сколько сегодня ума не приложу? Думаю, больше. Значительно больше». У Никта было 2 фунта 53 пенса. Он даже не сомневался, что этого не хватит. Никт был в могильнике человека-индиго целых три года, почти полжизни, назад. Но дорогу не забыл. Он поднялся на самую вершину холма. Над старой яблоней, над шпилем часовни, над всем городом. Именно там, наверху, гнилым зубом торчал мавзолей Фробишеров. Никт проскользнул в мавзолей, Залез за тот самый гроб, дошел до маленьких каменных ступенек, вырубленных в толще холма, и добрался до каменной пещеры. Было темно, как в оловянной шахте, но Никт видел все глазами мертвых. Слир свернулся кольцом вокруг стен. Никт его чувствовал. Все было так, как мальчик помнил. Невидимое нечто, состоящее из туманных щупалец, ненависти и жадности. На этот раз Никт совсем не боялся. — Страшись нас, — прошептал Слир, — ибо мы стережем сокровища, которые нельзя унести. — Я вас не боюсь, — сказал Никт. — Помните меня. Я как раз хотел бы кое-что унести. — Все возвращается, — ответило существо, свернувшееся в темноте. Нож, брошь, кубок, Слир хранит их во тьме. Мы ждем. Простите, а вы здесь похоронены? Господин принес нас на эту равнину. Закопал наши черепа под камнем и приказал оставаться здесь. «Мы стережем сокровища для господина». «Скорее всего, он давно про вас забыл», — заметил Никт. «Наверняка уже тысячу лет, как умер». «Мы слир, мы стережем». «Интересно», — подумал Никт, — «сколько же веков прошло с тех пор, как могильник в середине холма был на равнине? Наверное, ужасно много». Слир защекотал его волнами страха, похожими на усики плотоядного растения. Никту было все холоднее. Движения замедлялись, словно его укусила в самое сердце полярная гадюка, и ледяной яд хлынул по венам. Он шагнул к каменной плите, протянул руку и сомкнул пальцы на холодной броши. Prueba, — Прошипел Слир. — Мы храним её для господина. — Он не будет против. никто отступил к каменной лестнице, стараясь не споткнуться о высохшие останки людей и животных. Слир воронкой дыма злобно завертелся вокруг пещеры, но потом остановился. — Сокровище вернётся, — произнёс тройной голос Слира. — Оно всегда возвращается. Никт со всех ног побежал вверх по лестнице. На миг ему показалось, что за ним кто-то гонится. Но когда он вырвался наружу в мавзолей Фробишеров и вдохнул прохладный рассветный воздух, следом никто не появился. Никт присел на макушке холма и стал рассматривать брошь. Сначала он думал, что она вся черная, но когда взошло солнце, стало видно, что посреди черного металла сияет алый камень с завихрениями. Камень был размером с яйцо дрозда, и в его сердцевине словно что-то шевелилось. Мальчик смотрел в чудесный алый мир и никак не мог оторваться. Несколько лет назад он просто сунул бы красивую штучку в рот. Камень держали черные металлические зажимы, похожие на когти какой-то ползающей твари. Вроде змеи, только многоголовой. «Может, это и есть лир при свете дня?» — подумал Никт.